Мигом оформили все бумаги, и даже билет ребенку оплатило французское правительство. И вот уже они стоят среди вавилонского столпотворения аэропорта «Шарль-де-Голь», и Ирка торопливо прощается. «Приезжай, Надя, на следующий год. В Лувре побываем. В Фонтенбло съездим. В Версаль». «Приеду», — обещает Надежда. «Вместе с мужем приеду. Он за мной присмотрит, ты не беспокойся». Рита молчала, крепко сжимая лялькину ручку, и думала о том, что история повторяется. Двадцать лет назад одна женщина взяла маленькую испуганную девочку за руку и стала ей матерью. Так и теперь Рита привезет ляльку в Петербург, там встретит их Сережка, и они станут жить вместе, трое близких родных людей. Все страшное со временем забудется, и как знать... Возможно, одному сотруднику «Интерпола» удастся приехать в Россию хотя бы в командировку. Во всяком случае, он обещал. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Людмила Ничек, звукорежиссер Татьяна Иванова. «Киев, 2005 год».